9 май уже перевалился за вторую половину стояли первые жаркие летние дни окончив урок истории нежданов отправился в сад а из сада перешел березую рощу которая примыкала к нему с одной стороны часть этой рощи свели купцы лет 15 тому назад по всем вырубленным местам засел сплошной березняк между матовыми серебряными столбиками с сероватыми поперечными кольцами стояли частые стволы деревьев Мелкие листья ярко и дружно зеленели, словно кто их вымыл и лак на них навел. Весенняя травка пробивалась острыми язычками сквозь ровный слой прошлогодней темно-палевой листвы. Всю рощу прорезали узкие дорожки. Желтоносые черные дрозды, с внезапным криком, словно испуганные, перелетывали через эти дорожки низко над самой землей и бросались в чащу, сломя голову. Угулявшись полчаса, Нежданов присел, наконец, на срубленный пень, окруженный серыми старыми щепками. Они лежали кучкой, так как упали, отбитые когда-то топором. Много раз их покрывал зимний снег и сходил с них весною, и никто их не трогал. Нежданов сидел спиною к сплошной стене молодых берез в густой, но короткой тени. Он не думал ни о чем, он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому и в молодом, и в старом сердце всегда примешивается грусть, взволнованная грусть ожидания, в молодом — неподвижная грусть сожаления в старом. нежданно вдруг послышался шум приближавшихся шагов. То шел ни один человек, не бужик в лаптях или тяжелых сапогах, и ни пасанокая баба, казалось, двое шли не спеша, мерно. Женское платье прошуршало слегка. Вдруг раздался глухой голос, голос мужчины. и так это ваше последнее слово? Никогда?» «Никогда», — повторил другой женский голос, показавшийся Нежданову знакомым. И мгновение спустя из-за угла дорожки, огибавшей в этом месте молодой березняк, выступила Марианна в сопровождении человека смуглого, черноглазого, которого Нежданов до того мгновения не видал. Оба остановились, как вкопанные при виде Нежданова а он до того удивился, что даже не поднялся с пня на котором сидел. Марианна покраснела до корней волос, но тотчас же презрительно усмехнулась. К кому относилась эта усмешка, к ней самой, за то, что она покраснела или к Нежданову? А спутник ее нахмурил свои густые брови и сверкнул желтоватыми белками беспокойных глаз. Потом он переглянулся с Марианной, и оба, повернувшись спиной к Нежданову, пошли прочь молча не прибавляя шагу, между тем, как он провожал их изумлённым взором. Полчаса спустя он вернулся домой в свою комнату, и когда, призванный завываниями гонга, вошёл в гостиную, он видал в ней того самого черномазового незнакомца, который наткнулся на него в роще. Сипягин подвёл к нему Нежданова и представил его как своего Шурина, брата Валентины Михайловны Сергея Михайловича Маркелова. «Прошу вас, господа, любить друг друга и жаловать!» — воскликнул Сипягин, столь свойственной ему величественно приметной и в то же время рассеянной улыбкой. Маркелов отвесил безмолвный поклон, Нежданов отвечал таковым же. А Сипягин, слегка закидывая назад свою небольшую головку и подергивая плечами, отошел в сторону. «Я, мол, вас свел. А будете ли вы точно любить и жаловать друг друга, это для меня довольно индиферентно Тогда Валентина Михайловна приблизилась к неподвижно стоявшей чете, снова представила их друг другу, и с особенной ласковой светлостью взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам, заговорила с братом. «Что это, милый Сергей, ты нас совсем забываешь? Даже на именины Коли не приехал. Или занятий у тебя так много накопилось? Он со своими крестьянами какие-то новые порядки заводит», обратилась она к Нежданову. «Преоригинальные. Им три четверти всего, а себе одну четверть. И то он еще находит, что много ему достается». «Сестра любит шутить», — обратился в свою очередь Маркелов к Нежданову. «Но я готов с ней согласиться, что одному человеку взять четверть того, что принадлежит целой сотне, действительно много». «А вы, Алексей Дмитриевич, заметили, что я люблю шутить?» — спросила Сипягина все с той же ласковой мягкостью и взора, и голоса. Нежданов не нашелся, что ответить, а тут доложили о приезде Коломейцева. Хозяйка пошла к нему навстречу, и несколько минут спустя Дворецкий появился и певучим голосом провозгласил, что кушанье готово. За обедом Нежданов невольно все посматривал на Марианну и на Маркелова. Они сидели рядом, оба с опущенными глазами, но с тиснутыми губами, с мрачным и строгим, почти озлобленным выражением лица. Нежданов особенно удивился тому, каким образом мог Маркелов быть братом Сипягиной. Так мало сходства замечалось между ними. Одно разве у обоих кожа была смуглая, но у Валентины Михайловны матовый цвет лица, рук и плечей составлял одну из ее прелестей. У ее брата он переходит ту черноту, которую вежливые люди величают бронзой, но которая русскому глазу напоминает голенище. Волосы Маркелов имел курчавый, нос несколько крючковатый, губы крупные, впалые щеки, втянутый живот и жилистые руки. Здесь он был жилистый, сухой, и говорил медным, резким, отрывочным голосом. «Сонный взгляд, угрюмый вид, как есть желчевик». Он ел мало, больше катал шарики из хлеба и лишь изредка вскидывал глаза на Коломейцева, который только что вернулся из города, где видел губернатора, по не совсем приятному для него Коломейцева делу, о котором он, впрочем, тщательно умалчивал, и заливался соловьем. Сипягин по-прежнему осаживал его, когда он чересчур заносился, но много смеялся его анекдотом и бонмо остротом, хотя и находил, что он ужасный реакционер. Коломейцев уверял, между прочим, что пришел в совершенный восторг от названия, которое мужики, да-да, oui, oui, обычные мужики, дают адвокатам. «Брехунцы! Брехунцы!» — повторял он с восхищением. «Этот русский народ восхитителен!» Потом он рассказал, как, посетив однажды народную школу, он поставил ученикам вопрос. «Что есть страфокамил?» И так как никто не умел ответить, ни даже сам учитель, то он, Коломийцев, поставил другой вопрос. «Что есть пифик?» — причем привел стих Хемницера. «И пифик слабоум?» — писатель зверских лиц. И на это ему никто не ответил. «Вот вам и народные школы». «Но позвольте», — заметил Валентина Михайловна, «я сама не знаю, что это за звери такие». «Сударыня!» — воскликнул коломейцев «Вам этого не нужно знать». А для чего же это народу нужно? А до того, что лучше ему знать Пифика или Старофокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита. Но тут Сипягин снова осадил Коломейцева, объявив, что Адам Смит одной из светил человеческой мысли, что было бы полезно всасывать его принципы. Он налил себе рюмку шатоа Дикэму. Вместе с молоком он провел у себя под носом и понюхал вино матери. Он проглотил рюмку. Коломейцев тоже выпил и похвалил вино. Маркелов не обращал особенного внимания на разглагольствование петербургского камеры-юнкера, но раза два вопросительно посмотрел на Нежданова и, подбросив хлебный шарик, чуть было не попал им прямо в нос красноречивому гостю. Сипягин оставлял своего зять в покое, валентин Михайловна также не заговаривала с ним. Видно было, что они оба, и муж, и жена, привыкли считать Маркелова за чудака, которого лучше не задирать. После обеда Маркелов отправился в бильярдную курить трубку, а Нежданов пошел в свою комнату. В коридоре он наткнулся на Марианну. Он хотел было пройти мимо. Она остановила его резким движением руки. «Господин Нежданов», — заговорила она не совсем твердым голосом, — «мне по-настоящему должно быть все равно, что вы обо мне не думаете, но все-таки полагаю...» «Я полагаю, она не находила слова...» я полагаю уместным сказать вам что когда вы встретили сегодня в роще меня с господином маркеловым скажите вы вероятно подумали от чегого это они оба смутились и зачем это они пришли сюда словно не на свидание мне действительно показалось немного странным начал было нежданно господин маркелов подхватила марианна сделал мне предложение и я ему отказала вот все что я имела сказать вам засим прощать и думайте обо мне что хотите Она быстро отвернулась и пошла скорым шагом по коридору. нежданно вернулся к себе в комнату и, присев перед окном, задумался. Что за странная девушка? И к чему эта дикая выходка? это непрошенная откровенность? Что это такое, желание по оригинальничать или просто фразерство, или гордость? Вероятнее всего, что гордость. Ей не втерпешь малейшее подозрение. Она не выносит мысли, что другой ложно судит о ней. «Странная девушка». Так размышлял Нежданов, а внизу на террасе шел разговор о нем, и он очень хорошо все слышал. «Чует мой нос», — уверял Коломейцев, — «чует, что это красный. Я еще в бытность мою чиновникам по особым поручениям у московского генерал губернатора Авек Ладислас навострился на этих господ, на красных, да вот еще на раскольников. Читьем, бывало, беру верхним». Тут Коломейцев, кстати, рассказал, как он однажды в окрестностях Москвы поймал за каблук старика-раскольник, на которого нагрянул с полицией, который едва было не выскочил из окна избы. И так на той минут смиренно сидел на лавке бездельник. Коломейцев забыл прибавить, что этот самый старик, посаженный в тюрьму, отказался от всякой пищи и уморил себя голодом. — А наш новый учитель, — продолжал ретивый камер-юнкер, — красный непременно. Обратили ли вы внимание на то, что он никогда первый не кланяется?» «Да зачем же он станет первым кланяться?» — заметила Сипягина. «Мне это, напротив, в нем нравится». «Я гость в доме, где он служит», — воскликнул Коломейц. «Да-да, служит за деньги. Как наемный рабочий. Стало быть, я ему старшой. И он должен мне кланяться первый». «Вы очень взыскательный, мой любезнейший», — вмешался Спирягин с ударением на ей. Все пахнет, извините, чем-то весьма отсталым. Я купил его услуги, его работу, но он остался человеком свободным. — Пузды он не чувствует, — продолжал Коломейцев. — Пузды, лёфа. сеть красный красные таковы. Говорю вам, у меня на них нос чудный. Вот разве Владислав со мной в этом отношении потягаться может? Попадись он мне, этот учитель, в руке. Я бы его подтянул. Я бы его вот как подтянул. Он бы у меня запел другим голосом. И как бы шапку ломать передо мной стал. Прелесть! Дрянь-хвастунишка!» — чуть было не закричал сверху Нежданов. Но в это мгновение дверь его комнаты растворилась, и в нее, к немалому изумлению Нежданова, вошел Маркелов.